Глава 30. 1941 год. Шаров прошелся по комнате, растирая виски пальцами. Голова ныла, не переставая. Возможно, он простудился, не мудрено, впрочем. В мокрых кроссовках рыть окопы, огородами убегать от военных патрулей и милиции. Идти непонятно куда и зачем. Весь прошедший день представлялся какой-то пьяной фантазией, чистым бредом. Однако, как он уже не раз успел убедиться, все это был не сон в отключке, а самая настоящая правда. И если с тем, что его занесло в год начала Великой Отечественной, он уже кое-как смирился, то вопрос его настоящей личности оставался открытым изудил в глубине мозга, как надоедливый комар. И «Если ты — это не ты, тогда кто же ты на самом деле? И как понять, кто настоящий?» «Шаров или же тот? Как его?» Он оглянулся на стену, где, поблескивая, висели многочисленные медали, а рядом иголками к обоям были пришпилены светлые прямоугольники спортивных грамот. «Андрей Емельянов. Такой же бегун, как и он сам. Чемпион. И главное, они похожи, как братья-близнецы. Очевидное невероятное». Он уже строил предположение, что, возможно, это какой-то неучтенный родственник» о которыми ему не поведали в семейном кругу. Возможно, стыдились, возможно, предок был врагом народа. Но вырезать из многочисленных фотоальбомов настолько похожего на него человека, вырезать всюду под ноль, вряд ли бы за это кто-то взялся. Тем более родственник знаменитый. Такую правду утаить было сложно, он бы узнал. Нет, вариант отпадает, хотя выглядел самоправдоподобным. Остается... В висках снова выстрелила. Шаров зажмурился и охнул. «Деньги!» — просипел он, опустившись на диван, чтобы переждать приступ боли. «Куда я обычно прячу деньги?» «Под диван!» Он быстро поднялся и, запустив руку под пружинный блок, потянул его вверх. Диван скрипнул, но поддался. До этого момента он находился в сложенном положении. Спинка начала съезжать низ пока не улеглась целиком на каркас. Он приподнял ближнюю часть блока повыше, пытаясь рассмотреть, что же находится внутри. Но было слишком темно. Света из ванны едва хватало, чтобы осветить промежуток между коридором и кухней. Шаров чертыхнулся. Пришлось опустить диван на место и сходить за фонарем в прихожую. Он сделал это машинально, совершенно не задумываясь. А когда вернулся в комнату... Понял, что каким-то чудесным образом фонарь оказался в руке. Серебристый в алюминиевой длинной трубке, куда вставлялись полуторавольтовые батарейки, три штуки, был увесистым и вспыхнул сразу, хоть и не ярко. С минуту Шаров стоял, не двигаясь и пытаясь понять, как у него это получилось. Если бы с деньгами вышло так же, он был бы не против». Приподняв диван, он посветил внутрь, втайне надеясь увидеть сумку, пакет или хоть что-то, куда могла бы поместиться кромутая сумма. Однако внутри пылилась лишь дохлая пожелтевшая подушка с разводами. Несколько экземпляров, правда, из советского спорта. Спорт его заинтересовал, и он кряхтя вытащил один номер. Установив диван в прежнее положение, Шаров плюхнулся на него и направил луч света на главную страницу. Заголовок, набранный большими буквами с левой стороны, бросался в глаза. «Андрей Емельянов выигрывает первое место на чемпионате СССР по бегу!» Ниже темнела черно-белая фотография, на которой, сдерживая волнение, он узнал родной стадион, на котором побывал буквально несколько часов назад. Те же довольно странные сиденья для зрителей. Башенки центрального входа, флагштоки — которые теперь пустовали, а на фотографии на них развивались флаги СССР и союзных республик. На встречу объективу по гравийной дорожке бежали семеро бегунов. Лицо третьего справа было ему слишком хорошо знакомо. И хотя он привык видеть себя на фотографиях, обложках журналов и публикациях газет, эта фотография почему-то вызвала в нем трепет и даже какое-то мистическое чувство дежавю, Этого не могло быть, но было. Прямо перед его глазами на шершавой газетной бумаге был запечатлен его двойник, как две капли, похожие на него самого. Ошибиться было невозможно. Шаров медленно отложил газету и уставился на противоположную стену, пытаясь осмыслить увиденное. Его любимая дистанция — пять тысяч метров, судя по фото. Он успел это заметить автоматически — Манера третьего справа спортсмена — чуть сильнее наклонять корпус вперед и делать более выраженное взмахи руками, отчего его называли лыжником. У этого бегуна была в точности такая же, как и у него самого. И это не было простым совпадением. На фотографии бежал он сам. Еще раз бросив взгляд на фото, Шаров прикрыл глаза. На западе Москвы вновь загудела сирена, и почти сразу же заработали зенитки — «Где-то там сидят дети, его отряд. Они ждут его, будучи уверены, что он все решит. Сможет найти путь и привести их назад к родителям, в безопасный город, в теплой кровати». Он закрыл лицо руками. «Как это осуществить?» «Лучшим вариантом, который беспрестанно лез в голову, было сдаться, точнее, прийти к властям в милицию, до да к любому патрулю, и рассказать все, как есть». Самый идиотский вариант, после которого детей сразу заберут дед дома и отправят в эвакуацию, а его самого — психушку. Как? Он вдруг застыл, открыл глаза и часто-часто заморгал. Как э, бледно-поганочного. Вот. По телу пронесся разряд электрического тока. Шаров резко вскочил, голова при этом закружилась, и он едва не рухнул снова на диван. Старость не радость, пробормотал он с трудом, восстановив равновесие. Как же я мог забыть? Луч фонаря скользнул по двери, который сейчас час. Взгляд переместился левее в комнату, где у окна стоял небольшой шкафчик. На нем застыла бронзовая статуэтка бегуна, которую он получил за точно второе место в Спартакиаде Союзных Республик тридцать -го года, проходивших в Ташкенте. Шаров почувствовал холодок, пробежавший по спине, потому что на самом деле он никогда не был в Ташкенте. Но при взгляде на статуэтку в голове сразу появилось соображение, откуда она взялась. Рядом с ней стоял будильник зеленого цвета с крупными цифрами на циферблате. Он знал, хотя и не видел этого, что у будильника разбито стекло. Сверху вниз его пересекала тонкая трещина. Будильник, разумеется, стоял. Если бы он шел, ему точно бы потребовалась психиатрическая помощь. Примерно 3-4 утра, решил он и прислушался. Из ванной комнаты раздался шум. Шарок поднялся, подошел поближе. Скорее всего, лилась вода. Может быть, Бленна Поганочная решил искупаться? На своей стороне, разумеется. Вслед за шумом последовало невнятное бормотание, которое становилось то громче, то тише. Одно было ясно — сосед не спит, и, насколько Шарова припоминалось, неизвестно откуда. Этот парень вообще плохо спал по ночам, предпочитая буянить, устраивать спектакли и шоу, которые нередко заканчивались вызовом милиции или скорой, а чаще тех и других. В одну из тех бессонных ночей его, то есть Андрея Емельянова, осенило. Теперь он, стоя на кухне у окна, вспомнил это так отчетливо, что поразился — Так бывает, когда вдруг ни с того ни с сего в голове всплывает намертво забытый сон. Дело было в деньгах, как обычно. Уже несколько дней дома лежала крупная сумма в ассигнациях, которую он выиграл на ставках. Ни о каких лошадях, и гремевшем на всю страну и подроме, речи не шло. Ему было на что, точнее, на кого ставить. И он воспользовался этим шансом. Связался с темными личностями, которые шныряли у входа на стадион возле касс и рядом с трибунами. Как правило, на западной трибуне собиралась публика посолиднее. Там бетонные ярусы амфитеатра покрывали деревянные мостки. Не слишком комфортно, но куда лучше, чем голый холодный бетон. Да и шума оттуда раздавалась поменьше. Солидная публика приходила играть, а не кричать. Ставки порой были серьезные. Куда больше его заработка в клубе и на отбавки за мастера спорта. А пожить хотелось вдоволь. В государственных магазинах процветал дефицит. А вот на рынках и в коммерческой торговле можно было найти что угодно. Иностранное производство Германии, Австрии, Франции, США. От костюмов до шляп. От туфель до радиоприемников и если позволял доход, можно было даже подумать о приобретении автомобиля. Заводская цена на ГАЗ М1 составляла около 9-10 тысяч рублей. Но, понятное дело, никто ими не торговал, и купить просто так личный автомобиль было нельзя. Однако ему, как победителю спартакиады народов СССР, пошли навстречу, и автомобиль выделили, но за него еще нужно было заплатить. Денег же не хватало. К тому же назревала Он оглянулся, вспомнив, что на вешалке позади обычно висел женский халатик а Ани. Назревала свадьба, а это огромные расходы. План созревал почти год. Все это время присматривался к хмурым ребятам в кепках, сновавшим между рядов. Перед одним не слишком важным соревнованием он, наконец, решился. За час до стартов ноги свернули не к раздевалке, где его мог перехватить тренера налево. Там, в сторонке от широких тротуаров, располагалось небольшое летнее кафе, где разлиговали квас, холодное пиво, продавали мороженое, бутерброды и надувные шарики. За одним из столов сидели двое, в модных восьмиклинках. Блуждающие взгляды, нагловатые цепки ощупывали прохожих. Он давно уже приметил этих парней и был абсолютно уверен в их роде деятельности. «Нужно поговорить», — бросил он, поравнявшись со столиком. «Какие люди!» — растянутым голосом сказал ближний, высокий скуластый парень с темными вьющимися волосами. «Сам Андрей Емельянов пожаловал. Автограф дашь, чемпион?» Парень с усмешкой подтолкнул скомканную салфетку в его сторону, но он сделал вид, что не заметил. «Дело есть. Нужно поговорить с вашим старшим». — Говори, я тут старший, — негромко сказал второй парень. У него косил левый глаз, и было непонятно, куда ему смотреть. Андрей покачал головой. — Передайте своему начальнику, дело есть. Буду ждать здесь через час после сегодняшнего забега. Не дожидаясь, что ответит кривоглазый, он развернулся и зашагал к раздевалке. Он не сомневался, что их главный придет. Однажды он мельком видел этого человека, и было в нем что-то... После соревнований, в которых он с легкостью одержал победу, причем оступившись в самом начале и потеряв добрых пять секунд, предоставив тем самым фору соперникам, предавшись эйфории, он совершенно забыл о встрече и вспомнил лишь, когда тренер заглянул в раздевалку и спросил, пойдет ли он в баню. Сначала он с радостью согласился. Тренер, лицо которого было, несмотря на победу, каким-то озабоченным, ответил, что будет ждать у дверей. Но потом Андрея прошиб холодный пот. «Извините, я совсем забыл!» — покачал он головой, когда вышел из раздевалки. «Я не смогу!» «Что, небось, девушка?» — пытливо сочурился мужчина. «Ага, да, Аня!» «Ладно!» — тренер покачал головой и будто бы хотел добавить что-то серьезное, но вместо этого улыбнулся и сказал «Ты хоть душ прими, а то воняет от тебя, как от коня на перегоне!» «Обязательно приму». Тренер махнул рукой и легкой походкой скрылся подаркой стадиона. Андрей, едва успев переодеться, побежал к месту встречи. Речь у него была заготовлена заранее. Да только оказавшись возле ларька, он никого не увидел. «Опоздал?» — мелькнула мысль. Сердце почему-то трепыхалось, будто бы он пробежал 10 километров в быстром темпе. Под небольшим грибком на стульях сидели две девчушки — и поедали вкуснейшее мороженое эскимо Микояна. Оглядываясь, он присел под пустующий зонтик. Некоторые проходившие мимо люди узнавали его, здоровались, но он практически их не замечал, чувствуя себя взведенным, словно пружина перед стартом. Что-то происходило, и он не мог понять, что именно. Все было как обычно, но как-то не так. Теплый ветерок шевелил листья деревьев. Девчонки смеялись. В кустах воробьи, но за всем этим будто бы повис ледяной холод. Пустота, пропасть и ее дыхание он ощущал каждой клеточкой кожи. Конечно, он рисковал, но репутацией деньгами в конце концов. Но чтобы так волноваться, появилось жуткое желание вскочить и убежать, скрыться из этого жуткого места. Ему стоило громадных усилий удержать себя за столиком. — Не занято? — над головой прошелестел бархатистый, вкрадчивый голос, нисколько не подходящий для стадиона, где при... принято кричать во всю глотку. Э — -э Нет, — ответил он, слегка приподнявшись. Мужчина, который сел рядом, был в новом и весьма дорогом костюме. На голове модная шляпа, на глазах очки с затемненными стеклами. Андрей видел похожее на итальянском актере в журнале. Он не сразу догадался, что мужчина — именно тот человек, которого он ждал. Когда тот вынул из кармана пиджака серебряный портсигар, достал оттуда сигарету, прикурил от зажигалки и выдохнул облачко дыма. До него, наконец, дошло. — Простите, это вы... Мужчина пожал плечами, от его облика сквозило легким пренебрежением. — Я хотел бы сделать ставку, — сказал Андрей. «В чем же проблема?» — спросил мужчина, не глядя на него. «Делайте? Или у вас ее не приняли?» «Нет, не в этом дело. Я видел ваших помощников...» «Но вопрос деликатный. Я не хотел бы...» Только теперь он увидел, что девчонок, поедающих мороженое, и след простыл, хотя у каждой из них оставалось еще больше половины. Рядом никто не проходил, даже продавщица из киоска куда-то исчезла. Он увидел закрытое окошко и рукописную табличку. «Ушла сдавать выручку!» Он замер, открыв рот, недоумевая, куда все подевались. «Никто и не узнает», — сказал мужчина, сверкнув очками. «Вы это имели в виду?» «Да». «Какую ставку вы хотите сделать?» Андрей снова оглянулся. «Я хочу поставить на свою победу. Через две недели чемпионат СССР на 5000 тысяч метров. Будут все самые знаменитые». «Гвоздовер Знаменский Ермолаев». Мужчина чуть приподнял очки и с интересом посмотрел на спортсмена. Глаза его были черные, как два уголька. И Андрей слегка растерялся. Его изучали, как насекомое под микроскопом. «Интересно», — протянул мужчина, — «а с чего вы взяли, что победите?» «Спортивная фортуна, дама капризная, знаете ли». Я на пике формы. Знаменский оступился на тренировке, подвернул ногу и до конца не успеет восстановиться. Ермолаев плохо бегает на грунте. А гвоздовер терпеть не может жары. Букмекер слегка улыбнулся. Похоже, вы все рассчитали. Я серьезно подошел к делу, потому что... Потому что? Не могу проиграть. Я на самом деле все рассчитал. Мужчина выдохнул и слегка опустил голову. Что ж, о какой сумме идет речь? Андрей почувствовал легкое головокружение. Все окружающее пространство пропало из поля зрения. Там осталось лишь лицо букмекера, раскрытое солнцезащитными очками. Я не знаю, какой коэффициент, но думаю, что могу поставить 5000 Это все, что у меня есть. Но даже этих денег у него не было. Он планировал занять у тренера, у ребят и даже у Ани». Мужчина пристально посмотрел на него. В его руке тлела сигарета. На указательном пальце сверхнул большой перстень из белого золота. Пауза затянулась. «Заманчивое предложение», — сказал он наконец, когда пепел все-таки соскользнул с кончика сигареты и упал на стол. «Но... в таком виде я его не приму». Андрей почувствовал, как время остановилось. Он очень рассчитывал на эти деньги. «Аня...» Он обещал ей. А в то и полушубок, и... Скоро свадьба, в конце концов. «Как?» — выдохнул он. «Почему не примете?» «Это слишком просто. Вы и так выиграете. Об этом знают если не все, то почти все. Я, разумеется, могу принять ставку, но, боюсь, коэффициент вас совсем не порадует». «Что же делать?» Букмекер пожал плечами. «Например, проиграть?» Андрей вскочил так резко, что стол едва не перевернулся. «Проиграть Знаменскому? Никогда. Я готовился к этому забегу три года». «На нет и суда нет. Сожалею, что потратил на вас время». Мужчина медленно затушил бычок пепельница, коснулся шляпы и начал подниматься. Андрей лихорадочно соображал. Безумные мысли теснились в его голове и разрывали ее на части. «Если букмекер сейчас уйдет...» Пути назад не будет. Никто больше не примет у него настолько крупную ставку. По мелочи. 10-20 рублей, пожалуйста. Но такую нет. Исключено. А значит, все планы коту под хвост. Прощай машина. Прощай шикарная свадьба. Прощай хорошее настроение. Сколько тех чемпионских? Даже если он выиграет, тысяча рублей. Слезы. Он вдруг резко протянул руку и деревянным языком произнес «Стойте!» «Подождите, я согласен».